Глава 11. Охота на сурков Маисовая крупа и картофель, чай и яблоки, употребляемые три раза в день, теряют в конце концов свою прелесть. Даже рыба не может в достаточной мере удовлетворить тех, кто любит мясную пищу. Вот почему Куанеп и Рольф решили отправиться на охоту. Время крупной дичи на Эземуке миновало, зато здесь было много мелких видов и больше всего сурков, которые вызывали ненависть всех фермеров. И не без основания. Норы их представляли опасность лошадиным ногам. Да и не только лошадиные ноги, но и затылки всадников не раз уже страдали от того, что лошадь нечаянно попадала в одну из таких опасных ловушек. Каждая нора, кроме того, всюду, где селится это животное, является центром опустошения обработанных полей. Вред, приносимый этими животными, быть может и преувеличен, но все фермеры единогласно утверждают, что сурки – настоящая язва. Как не раздражаются земледельцы на индейцев за то, что они охотятся на перепелок, они всегда радостно приветствуют их, как истребителей сурков. Индейцы считают это животное отличной дичью, потому что у него очень вкусное мясо. Рольф очень обрадовался, когда конеп взял луки и стрелы и сказал, что они сейчас отправятся на охоту за мясом. Все поля кругом были заселены сурками, и охотники осторожно переходили с одного на другое, внимательно всматриваясь в зеленеющую на далекое пространство поверхность не покажутся ли, где темно-бурые пятнышки, то есть фуражирующие сурки. И вот, наконец, среди клевера увидели они одного большого и двух поменьше. Большой становился время от времени на задние лапки и зорко осматривался. Нет ли где поблизости опасности? Лук представлял собой обширное пространство без всякого прикрытия, и только позади того места, где находилось по всей вероятности нора, тянулся горный кряж. Куанеп подумал, что ему оттуда удобнее будет подойти к добыче. Он сказал рульфу чтобы тот спрятался, и научил его тем знаком, которые употребляют индейцы, чтобы охотник знал, куда ему идти, если он потеряет из виду добычу. «Первый — вперед!» — кивок головой. «Второй — стоп!» — поднять руку ладонью вперед. Протянутый вперед указательный палец — на лугу. Опущенный вниз — в нору. Но Рольф не должен был делать никаких знаков и не двигаться с места, пока конеп не сделает ему вопросительного знака, махнет рукой ладонью вперед, растопырив пальцы. конеп вернулся в лес, чтобы осторожно под прикрытием скалистых стен обойти кругом к другому склону кряжа. Ползком и плотно прижавшись грудью к земле, пробирался он в клевере. Несмотря на то, что клевер был не выше фута, индейца можно было заметить только с более высокого места. Так добрался он до низкого холмика позади нор сурков, незамеченный их обитателями. Но тут он встретился с неожиданным затруднением. Он не видел оттуда ни одного сурка. Они находились, надо полагать, вне прицела, а спугнуть их они бы тогда бросились к своему жилищу и скрылись в норе. Но он спокойно отнесся к этому. Подняв руку, он сделал вопросительный знак, и Рольф ответил ему «Все в порядке! Здесь!» Рука ладонью вниз с вытянутым указательным пальцем. Он подождал несколько секунд, сделал тот же знак и получил тот же ответ. Он знал, что движение руки стоящего вдали человека обратит на себя внимание старого сурка, и он сядет на задние лапки, чтобы посмотреть, в чем дело. Если же это движение повторить еще раз, то он, хотя и без особенной тревоги и поспешности, все же двинется к своей норе и прикажет детям следовать за собой. Охотнику пришлось ждать недолго. Раздался пронзительный свист, и самка, покачиваясь из стороны в сторону, пустилась рысью к норе, озираясь кругом и набегу, продолжая щипать клевер. По пятам за нею следовали два ее жирных детеныша. Добравшись до норы, самка несколько успокоилась, и семья снова принялась за еду, но не отходя от норы. Конеп взял лук, наложил птичью стрелу и приготовил еще две. Слегка приподнявшись, он натянул лук. з Стрела попала одному детенышу в нос и опрокинула его на спину. Второй подпрыгнул от удивления и стал на задние лапки. Тоже сделала и мать. з Засвистела вторая стрела и попала в другого детеныша. С быстротой у стрелы скрылась самка в своем безопасном убежище под землею. Конеп знал, что она не заметила его и скоро выйдет оттуда обратно. Он терпеливо ждал. И вот из отверстия норы выглянула серовато бурая мордочка старой воровки Клевера. Но этого было недостаточно индейцу для выстрела. А она, по-видимому, не имела никакого желания выйти из норы. Индеец ждал довольно долго и решил, наконец, прибегнуть к старой уловке. Он тихонько принялся насвистывать какую-то песню. Потому ли, что самка думала, что это свистит кто-нибудь из ее соплеменников, или ей просто-напросто понравились эти звуки, неизвестно, но она поступила, как поступают и все ее родственники. Медленно и все больше выползала она из норы, пока не выползла до половины, затем остановилась и стала озираться. конеп поспешил воспользоваться этим случаем. Он взял стрелу с зазубренным наконечником и прицелился в самку между плечами. «З!» — стрела поразила самку, прекратив минуту спустя жизнь и помешав ей скрыться в норе, как это часто делают смертельно раненые животные конеп встал, не скрываясь больше, и сделал знак Рольфу, который бегом поспешил к нему. «Три жирных сурка — это был запас свежего мяса на целую неделю. Кто не пробовал мясо молодого жирного сурка, тот не может себе и представить, насколько вкусным и нежным должно оно казаться поджаренной с картофелем молодому голодному охотнику».